Глава 14. Новые впечатления. В 3 часа пополудни всё модное общество Ниццы выходило на английскую набережную. Очаровательный широкий променад, усаженный пальмами с цветами и тропическими кустарниками. С одной его стороны тянулось море, а с другой парадная улица с виллами и отелями, а в глубине раскинулись апельсиновые сады и холмы. На променаде можно было встретить представителей разных наций, услышать разные языки. и увидеть самые разные наряды. А в солнечный день здесь было весело и ярко, как на карнавале. Чопорные англичане, энергичные французы, степенные немцы, красивые испанцы, невзрачные русские, робкие евреи, беззаботные американцы все прогуливались, ездили в колясках или сидели здесь, обсуждая новости и примывали косточки приехавшим в Ниццу знаменитостям. Ристори и Дикинсу, Виктору Эммануилу или королеве Сандвичевых островов. Экипажи отличались не меньшим разнообразием, чем публика. Особый интерес вызывали низкие ландос с плетёным сиденьем, которыми дамы управляли самостоятельно. Запряжены они были, как правило, парой изумительно красивых пони и снабжены яркими сетчатыми решётками, удерживающими пышные юбки внутри повозки. Маленькие грумы сидели сзади на подножке. По этому променаду в Рождественский день медленно прохаживался высокий юноша, заложив руки за спину. Взгляд у него был несколько отсутствующий. Он был похож на итальянца, но одевался как англичанин и держался независимо, как американец. Это сочетание вызывало одобрительный взгляд немалого числа дам и заставило немалое число щеголей в чёрных бархатных костюмах, розовых галстуках, перчатках из буйволовой кожи и с опрессинными цветами в петлицах пожать плечами, но в глубине души позавидовать его статье. Покруг было много красавиц, но юноша не обращал на них никакого внимания. Разве что изредка присматривался к девушкам, если у тех были светлые волосы или они носили голубое. Некоторое время спустя он сошёл с променада и постоял у перехода через улицу, словно не мог решить, пойти ли послушать оркестр в городском саду или прогуляться по пляжу к замковому холму. Вдруг внимание его привлёк перестук копыт. По улице быстро ехала маленькая коляска, в которой сидела одинокая дама, молодая, светловолосая, одетая в голубое. Он уставился на неё, и его лицо словно пробудилось от сна. Размахивая шляпой, как мальчишка, он поспешил ей навстречу. "Лори, Лори, неужели это ты? Я уж думала, ты никогда не приедешь", воскликнула Эми, выпустив поводё и протягивая ему обе руки, к вящему неудовольствию французской мамаши. которая торопливо подтолкнула вперед свою дочку, чтобы ту не развратили развязные манеры этих диких англичан. Я задержался в пути, но обещал провести с тобой Рождество. И вот он я. Как дедушка? Когда ты приехал? Где поселился? Очень хорошо. Вчера вечером на улице Шоуэн. Я звонил тебе в гостиницу, но вы все ушли. Не столько нужно тебе рассказать, из чего начать не знаю. Садись, поговорим спокойно. Я хотела прокатиться, и мне так нужна была компания. Фло отдыхает, готовится к вечеру. А что у вас вечером? Бал? Рождественские торжества в гостинице. Там много американцев, и они устраивают праздник по такому случаю. Ты же пойдёшь? Тётя будет в восторге. Благодарю за приглашение. Куда поедем? спросил Лори, откидываясь в коляске и сложив руки на груди. Эми это устроила. Очень уж ей нравилось править лошадьми. У неё был встроенный в зонтик хлыст, а голубые поводья и белые пони представляли собой довольно приятное сочетание. Сначала мне нужно в банк, забрать почту, после чего поедем на Замковый холм. Оттуда открывается прекрасный вид, и я хотела бы покормить павлинов. Поднимался туда много раз, много лет назад, но не прочь подняться ещё раз. Теперь расскажи о себе. В последний раз твой дедушка писал, что ждёт твоего возвращения из Берлина. Да, я провёл там месяц и приехал к нему в Париж, где он устроился на зиму. У него в Париже друзья, и он всегда найдёт чем себя занять. А я приезжаю и уезжаю, и мы отлично ладим. Хорошо вы устроились, ответила Эми. Что-то в манере Лори показалось ей подозрительным, но она никак не могла понять, что именно. Видишь ли, он не любит путешествовать, а я не люблю сидеть на месте, поэтому каждый из нас делает то, что ему нравится, и проблем не возникает. Я провожу с ним много времени, А он любит слушать рассказы о моих приключениях. Мне же нравится знать, что есть человек, который рад меня видеть, когда я возвращаюсь из своих скитаний. "Ну что за грязная старая дыра, согласись", добавил он и с отвращением поморщился. Они ехали по бульвару в площади Наполеона в старом городе. "Это очень живописная грязь. Я не против. Река и холмы прекрасны, а узкие улочки, куда можно заглянуть одним глазком, когда проносишься мимо, моя особая радость". Кажется, придется пропустить эту процессию, а не движется к церкви Святого Иоанна. Лори безучастно наблюдал за шествием священников под балдахинами, монахинь в белых капюшонах, несущих зажженные свечи, и монаха в голубых одеждах. Эми тем временем присматривалась к другу и почувствовала несвойственную ей прежде робость в его присутствии, так как он изменился, и она не узнавала в меланхоличном мужчине перед собой прежнего веселого мальчика. Он стал еще красивее и лучше во многих отношениях, но когда румянец удовольствия от встречи схлынул, она поняла, что вид у него утомленный и вялый. Он не выглядел больным и не счастливым, но повзрослел и помрачнил, чего никак нельзя было ожидать после одного-двух лет жизни в свое удовольствие. Она не понимала причину этого и не отважилась задавать вопросы, поэтому лишь покачала головой и подстегнула пони. Процесс этим временем свернула под сводом моста через полеон. И скрылась в церкви. "Que pensez-vous?" спросила она, проветривая свой французский, на котором в путешествии начала болтать свободно, хоть и не всегда правильно. "Мадмуазель не тратила время зря, и результат очарователен", ответил Лори и поклонился, прижав ладонь к сердцу и бросив на Эми восхищённый взгляд. Та зарделась от удовольствия, но комплимент почему-то не удовлетворил её, в отличие от более простых похвал, которыми он одаривал её дома, прогуливаясь с ней по праздникам. Тогда он называл её хорошенькой, сердечно улыбался и одобрительно поглаживал её по голове. Его новый тон ей совсем не понравился. Он казался, если не пресыщенным, то равнодушным, несмотря на восхищённый взгляд. Если это значит, что он взрослеет, хотелось бы мне, чтобы он подольше оставался мальчишкой, подумала она со странным разочарованием и неловкостью, хотя внешне старалась выглядеть непринуждённой и весёлой. Забрав свои драгоценные письма на вилле Авигдор, Она передала вожжи Лори и с удовольствием принялась за чтение. Они свернули на тенистую дорогу, идущую меж зелёных изгородей, где чайные розы цвели обильно, как в июне. Мама пишет, что бэт очень больна. Я часто думаю, не должна ли вернуться домой, но все твердят мне, чтобы оставалась. Вот я и остаюсь, ведь другого такого шанса у меня не будет, промолвила Эми. Она прочла первую страницу письма и посерьёзнела. Думаю, ты права, моя дорогая. Дома ты всё равно ничего не смогла бы сделать. А твоих родных утешает, что ты жива, здорова и наслаждаешься жизнью. Он приблизился чуть ближе и стал больше похож на прежнего Лори. Страх, порой так тяготивший сердце Эми, отступил, ведь всем своим видом, поведением и братским обращением, "моя дорогая", Лори уверял её, что если случится беда, она не останется одна в чужом краю. Скорее она рассмеялась, и показала рисунок Джо, изображавший её в писательском костюме с торчащим бантиком на шапочке. Из её рта вылетали слова: "Кенни кипит". Лорио улыбнулся, взял рисунок, убрал в карман жилета, якобы чтобы его не унесло ветром, и стал с интересом слушать занимательное письмо, что прочла ему Эми. "Какое счастливое выдалось у меня Рождество. С утра подарки, днём я встретила тебя и прочитала письма, а вечером будет праздник", сказала Эми. Когда они вышли из коляски среди развалин старой крепости и к ним направилась стая великолепных павлинов, смиренно ждавших, когда их покормят, Эми стояла на насопе, возвышаясь над Лори, смеялась и бросала крошки птицам с восхитительным оперением, а Лори смотрел на нее точно так же, как она недавно смотрела на него, и с естественным любопытством подмечал перемены, оставленные на ней временем и разлукой. Он не увидел ничего, что его бы озадачило или разочаровало. Сато увидел много того, что вызвало его восхищение и одобрение. Не считая несколько манерной речи и поведения, Эми осталась бойкой и изящной, как прежде, но в её одежде и манере держаться появилось то неуловимое качество, которое мы именуем элегантностью. Эми всегда выглядела взрослой для своих лет, но теперь вдобавок приобрела ещё и определённый лоск в речи и внешности. И благодаря ему Выглядела более искушённой светской дамой, чем была на самом деле. Впрочем, сквозь гнево иногда проглядывало её прежнее упрямство, ибо оно никуда не делось, а европейский глянец не смог окончательно избавить её от природной приматты. Глядя, как она кормит павлинов, Лори понял всё это не сразу, но увиденное удовлетворило и заинтересовало его, и он надолго запомнил эту красивую картину. Сияющая Эми, героиня этого чудесного пейзажа, Стоит на солнце, потёркивающим мягкую голубизну её платья, свежие румянец на щеках и золотистые блики в волосах. Они поднялись на каменное плато на самой верхушке холма, и Эми помахала рукой, зазывая его на свой любимый наблюдательный пункт. Расположившись там, она показала вниз. Помнишь собор и Корсо, рыбаков тянущих сети в заливе, живописную дорогу к Вилла Франка, башню Шуберта внизу и вот тот островок далеко в море. Говорят, это Корсика. Помню, тут ничего не изменилось, ответил он без особого энтузиазма. Жу отдал бы что угодно, лишь бы взглянуть на этот знаменитый островок. Жизнен радостно заметила Эми, которая тоже хотела побывать на Корсике. Да, ответил Лори, отвернулся и прищурился, высмотрев в море остров, заинтересовавший его вовсе не потому, что Наполеон отбывал там свою ссылку. Рассмотри его хорошенько ради нее. А потом возвращайся ко мне и расскажи, чем занимался все это время, сказала Эми и села, приготовившись к разговору по душам. Но разговора по душам не состоялось, хотя Лори сел с ней рядом и не принужденно отвечал на все ее вопросы, она узнала лишь, что он объезил всю Европу и побывал в Греции. Приседя в бездели на холме примерно час, они поехали домой. Лори поздоровался с миссис Кэрролл, затем ушел и пообещал вернуться вечером. Надо заметить, в тот вечер Эми нарожно прихорошилась. Время и разлука не прошли даром для обоих молодых людей. Она увидела старого друга в новом свете уже не как нашего мальчика, а как привлекательного и приятного молодого мужчину и осознавала свое вполне естественное желание ему понравиться. Эми знала свои преимущества и пользовалась ими с изяществом и умением, которые для бедной и красивой женщины могут обернуться большой удачей. Тарлатан и тюль в нитце стоили дёшево, и по особым случаям Эми надевала платье из этих тканей. Следуя благоразумной английской моде, предписывающей юным девушкам одеваться просто, она украшала свой скромный туалет свежими цветами, немногочисленными безделушками и изящными аксессуарами, которые, хоть и стоили недорого, производили должный эффект. Творческая натура Эми порой брала верх, и та делала себе старинную замысловатую прическу, позировала с грацией статуи. И ледрапировала платье в древнегреческом стиле. Но у всех есть слабости, а юным девушкам, радующим глаз своей миловидностью и веселящим сердце своим безискусным числавием, эти слабости легко простить. Пусть увидит, что я хорошо выгляжу и расскажет домашним, рассуждала Эми, надевая старое белое шёлковое платье фло, и драпируя его облаком прозрачного тюля, из которого выглядывали её белоснежные плечи и золотистая головка. создавая весьма живописный эффект. Волосы она оставила в покое, собрав густые волны и кудряшки в высокий узел на затылке, на древнегреческий манер. Это не модно, но мне к лицу, и я не могу себе позволить выглядеть как пугола, говорила она, когда ей советовали распушить волосы, сделать кудельки или заплести косы по последней моде. Поскольку у Эми не было украшений, подходящих для столь важного случая, Она приколола к своим пышным юбкам мелкие букетики розовой азалии, а белые плечи увило нежными зелёными листьями. Вспомнив историю с раскрашенными туфлями, она оглядела свои белые атласные туфельки с девичьим удовлетворением и продефилировала по комнате любой своими аристократичными ножками. Новый веер как раз в цвета азалий. Перчатки сидят как влиты, а тетушкин платок из настоящего кружева придаёт наряду истинный лоск. Если бы только мой нос и рот были более классической формы, счастью моего не было бы предела, сказала она, держа в объятиях руках по свечке и окидывая себя критическим взглядом в зеркале. Несмотря на этот недостаток, выходя из комнаты, она выглядела необычайно жизнерадостной и изящной. Она никогда не торопилась, ей это не шло. И статное, величественное поступь, как у древнегреческой богини, по мнению Эми, украшало девушку гораздо больше, чем спортивный и резвый шаг. Ожидая Лоря, она несколько раз прошлась взад-вперёд по длинному салону и наконец расположилась под канделябром, свет которого выгодно подчёркивал золотистый блеск её волос. Затем передумала и отошла в другой конец зала, словно стыдясь девичьего стремления поразить с первого взгляда. Но вышло так, что именно это оказалось для неё самым верным решением. Ведь Лори зашёл так тихо, что она его не слышала. И в этот момент она стояла у дальнего окна, наполовину отвернувшись И собирая складки платья, ее тонкая белая фигурка на фоне красной портьеры поражала взгляд, как эффектно расположенная статуя. Добрый вечер, Диана, промолвил Лори и взглянул на нее с удовлетворением, которое ей так нравилось видеть в его глазах. Добрый вечер, Аполлон, отвечала она с улыбкой, ведь он тоже выглядел очень импозантно и прям мысль, что она войдет в больничный зал под руку с таким видным кавалером. Ей стало от души жаль четырёх невзрачных сестёр Дэвис. Вот твои цветы. Я сам их подобрал, вспомнив, что тебе не нравится, когда все букеты как из инкубатора, как говорит Ханна. Лори протянул ей изящный букетик в бутоньерке, наподобие тех, на которые она давно засматривалась в витрине цветочного салона. Как мило с твоей стороны, благодарно воскликнула Анна. Если бы я знала, что ты приедешь, я бы заранее подготовила что-нибудь для тебя. Хотя боюсь, ничего столь красивого во мне бы выбрать не удалось. Спасибо, это скромный подарок, но на тебе смотрится прекрасно, добавил он и щелкнул серебряным браслетом на ее запястье. Прошу, не надо. Я думал, ты любишь комплименты. Да, но не от тебя. Они звучат неестественно, и мне больше по душе твоя прежняя примата. Я рад, с облегчением ответил он, помог ей застегнуть перчатки и спросил. не покосился ли его галстук, точь-в-точь точь как дома, когда они вместе ходили на приёмы. Компания, собравшаяся этим вечером в длинной столовой, являла собой зрелище, которое можно увидеть только в Европе. Гостеприимные американцы пригласили всех, кого знали в Ницце, а поскольку титулы для них не имели никакого значения, компания подобралась чрезвычайно интересная. Так здесь был русский принц, покорно просидевший в уголке целый час Коротая её за разговором с тучной дамой, одетой как мать Гамлета в чёрное бархатное платье и жемчужный ошейник. Польский граф 18 лет ухаживал за дамами, провозгласившими его милашкой, а немецкий аристократ, явившийся на ужин в одиночестве, бесцельно бродил по залу в поисках подходящей закуски. Личный секретарь барона Ротшильда, еврей с большим носом в тесных сапогах, дружелюбно улыбался всем присутствующим, как будто имя его начальника светилось над ним золотым нимбом. Дородный француз, нававший императора, пришёл, чтобы удовлетворить свою любовь к танцам, а британская матрона леди Дэйд Джонс украсила праздник, приведя с собой восьмерых своих детей. Разумеется, были здесь и многочисленные юные американки, громкоголосые и проворные, а также их красивые и апатичные ровесницы из Англии, и несколько невзрачных французских мадмуазелей, в которых тем не менее была какая-то изюминка. Не обошлось и без путешествующих по Европе молодых людей, которые развлекались как могли, в то время как матери всех национальностей стояли вдоль стен и благосклонно улыбались юношам, пока те танцевали с их дочерями. Любой молодой девушке не трудно представить состояние Эми, когда тем вечером она вошла в зал под руку с Лори. Она знала, что хорошо выглядит, любила танцевать, на балу чувствовала себя как рыба в воде и наслаждалась восхитительным ощущением власти. возникающим у всех молодых девушек, когда те вдруг обнаруживают вход в до сих не ведомое чудесное царство, которым они рождены править, лишь потому, что красивы, юны и принадлежат к женскому полу. Ей было искренне жаль сестер Дэвис, неуклюжих, не красивых, пришедших без сопровождения, не считая угрюмого отца и трех еще более угрюмых незамужних теток. Проходя мимо, она поклонилась им со всем дружелюбием, на которое была способна, что пошло ей на пользу. Так как позволила им разглядеть её платье и загорелся любопытством по поводу того, кем может быть её импозантный кавалер. Как только заиграл оркестр, Эми разрумянилась, её глаза заискрились, а ножка сама начала нетерпеливо притоптывать. Она хорошо танцевала и хотела, чтобы Лори об этом узнал. Поэтому можете представить её потрясение, когда он совершенно спокойно спросил: "Хочешь потанцевать? На балу обычно танцуют" Её очарованные виты и поспешный ответ заставили Лори как можно скорее исправиться. Я имел в виду первый танец, окажешь мне честь? Для этого мне придётся отказать графу. Танцует он божественно, но должен согласиться уступить танец тебе, как старому другу. Именно один из, что имя графа произведёт должное впечатление на Лори и покажет, что с ней шутки плохи. Он мил, но слишком мал ростом, чтобы составить пару дочери богов с божественной статью и божественной красой. сказал Лори, и Эми пришлось удовлетвориться этим ответом. Среди танцующих оказались одни англичане, и Эми пришлось счённо танцевать кателион, хотя она с гораздо большим удовольствием сплясала бы тарантеллу. После первого танца Лори уступил её милому польскому графу, а сам пригласил Фло и не договорился с Эми на последующие танцы. За столь достойную порицание недолговременность он был наказан должным образом, так как Эми немедля раздала все танцы до ужина, расчитывая уступить их лишь в том случае, если Лори раскается. Когда перед следующим танцем зажигательной кадрилью, он вольяжно подошёл к ней, вместо того, чтобы броситься на перехват, она продемонстрировала ему свою бальную книжку со скрытым удовлетворением. Выслушав его вежливые сожаления, она всё же пошла танцевать с графом, а когда украдкой взглянула на Лори, присевшего рядом с её тётушкой, то к своему удивлению, увидела облегчение на его лице. Это было непростительно. И Эми решила не замечать его весь вечер, лишь время от времени обмениваясь с ним парой слов, когда в перерывах между танцами подходила к тетке за булавкой или присаживалась отдохнуть. Гнев своей она однако не показывала, спрятав его под улыбкой, и казалась необычайно жизнерадостной и веселой. Лори наблюдал за ней с удовольствием. Она не скакала по залу и не выхаживала жиманно, а двигалась с истинной грацией и красотой, предаваясь любимому занятию танцу со всей отдачей. Тем вечером он естественно смотрел на нее совсем новым взглядом, и уже в середине бала сделал вывод, что малышка Эми станет настоящей чаровницей. Вскоре праздничный дух овладел всеми, и от рождественского веселья лица зарумянились, в сердцах поселилось счастье, а ноги пустились в пляс. Музыканты пели кали на скрипках, играли на свирелях и били в барабаны в свое удовольствие, и все, кто мог, танцевал, а кто не мог, с небывалой добротой наблюдал за соседями. Сёстры Девис отплясывали под чём свет стоит, а многочисленные представители семейства Джонсов скакали словно стадо молодых жирафов. Секретарь Рочельда промчался по залу как метеор, прихватив с собой ослепительную француженку, чей розовый атласный шлейф устлал пол как ковёр. Немецкий аристократ обнаружил накрытый кухонный стул и принялся удовлетворённо поедать предложенное угощение, ужаснув официантов своим зверским аппетитом. Но больше всего отличился друг императора. Он танцевал любые танцы, даже те, которые танцевать не умел. А если какие-то па были ему неизвестны, придумывал новые на ходу. Было очень приятно наблюдать за мальчишеским энтузиазмом, с которым этот тучный господин проделывал все эти трюки. Хотя лишний вес у него безусловно имелся, он скакал как резиновый мячик. Он бегал, летал и подпрыгивал. Лицо его светилось, лысина блестела, А полы фрака отчаянно развивались. Его лаковые туфли сверкали, а когда музыка затихла, он вытер под солба и просияв, окинул своих соотечественников счастливым взглядом, как французский мистер Пиквент без очков. Эми и польский граф танцевали с не меньшим энтузиазмом, но более изящно и ловко. И Лори обнаружил, что невольно следит за ритмичным притоптыванием белых атласных туфелек, неустанно выделяющих па, будто у них были крылья. Когда юный Владимир наконец покинул свою даму с заверениями, что он крайне печален, что вынужден уйти так рано, та присела отдохнуть и проверить, как её молодошный рыцарь перенёс наказание. Надо сказать, что на Лоре всё происходящее повлияло благотворно. Когда тебе 23 года, лучшим лекарством от несчастной любви становится компания друзей, а обилие красоты, света, музыки и танца бодряжит кровь, щекочет нервы и поднимает настроение. И мы заметила, что когда Лори поднялся уступить ей место, он выглядел намного бодрее. А когда он поспешил принести ей ужин, она с удовлетворённой улыбкой сказала себе: "Так я и знала, что ему это пойдёт на пользу". "Ты похожа на бальзаковскую девушку, которая рисует свой автопортрет", заметил Лори, держа в одной руке веер и обмахивая Эми, а в другой её кофейную чашку. "Мои румяна не стираются". Име потёрла на румяненную щёку и показала ему белую перчатку с таким прямодушием и серьёзностью, что он рассмеялся. А как это называется? спросил он, коснувшись её верхней юбки такой пышной, что легла ему на колено. Тюль. Красивое название. И платье красивое, новая мода? Да нет же, старьё. Наверняка ты не раз видел у девышек такие платья, просто никогда не замечал, что они красивые, глупышка. На тебе я точно никогда такого красивого платья не видел, поэтому и ошибся. Хватит! Я же тебе запретила. Я сейчас предпочту кофе любым комплиментам. Не сиди развалившись, ты заставляешь меня нервничать. Лори выпрямился и покорно взял у неё пустую тарелку, ощущая странное удовольствие от того, что малышка Эми повелевает им. От её прежней стеснительности не осталось и следа, и она чувствовала неудержимое желание его преструнить, возникающее у каждой девушки Когда прежде казавшийся недоступным кавалер проявляет признаки слабости, где-то этому научилась? Он вопросительно взглянул на нее. Чему этому? Уточни, пожалуйста, ответила Эми, прекрасно зная, что он имел в виду, но нарочно заставляя его описывать неописуемое. Твоей манере держаться, стилю самообладанию, всему этому утюлю, рассмеялся Лори, растерявшись и решив выйти из затруднительного положения с помощью юмора. Эми аж разомлела от удовольствия, но не подала виду и рассудительно ответила: "Жизнь за границей наводит лоск на любого. Я же здесь не только развлекаюсь, но и учусь". Что до этого, она указала на платье: "Тюль весьма дёшев, цветы ещё дешевле, а бедные девушки привыкли делать наряды из ничего". А последние слова Хами пожалела, испугавшись, что такая откровенность свидетельствует о дурном вкусе. Но Лори она пришлась по душе. и он восхитился ею и зауважал ее мужественное терпение, заставлявшее пользоваться любой возможностью и извлекать из нее максимальную выгоду, и бодростью духа, украшающей бедность цветами. Эми не понимала, почему он смотрел на нее так ласково, записал свое имя в ее книжечку напротив всех последующих танцев и остаток вечера уделял ей самое пристальное внимание. Но побуждение, вызвавшее в нем эти благоприятные перемены, Возникло от того, что они начали смотреть друг на друга по-новому, и оба подсознательно это понимали.